Джамиля ходила, мрачно насупившись. Ни словом не обмолвилась со мной и не смеялась, как прежде. Когда я подгонял к ней Можару, Джамиля, чтобы не дать мне заговорить о той страшной обиде, которую она таила в себе, с размаху втыкала вилы в копну и, разом приподняв ее всю, несла перед собой, пряча за ней лицо. она скидывалась я и тут же бросалась к другой копне. Можара быстро наполнялась. Удаляясь, я оборачивался и видел, как она понуро стояла минутку-другую, опираясь на черенок вил и о чем-то думала, а потом, спохватившись, снова бралась за работу. Когда мы загрузили последнюю Можару, Джамиля, словно позабыв обо всем на свете, Долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горящего тандыра, пламенело разомлевшее вечернее солнце косовицы. Тандыр — устроенный в земле возле дома печь с круглым отверстием, в которой пекут лепешки. солнце медленно уплывало за горизонт обогряя заревом рыхлые облачка на небе и бросая последние ответы на лиловую степь уже подернутую в низинах просенью ранних сумерек джамиля смотрела на закат с таким тихим восторгом словно ей явилось сказочное видение лицо ее светилось нежностью по детски мягко улыбались ее полураскрытые губы и тут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 моим родным, живущим в благоухающем, цветущем Таласе, при многолюбимому, дорогому отцу джол Чубаю, далее шла моя мать, затем его мать, а потом уже все мы в строгой очередность После этого следовали непременные вопросы о здоровье и благополучии аксакалов рода, близких родственников, и только в самом конце —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 Опять он задумал ночевать у реки. Вот чудак! — усмехнулся я. Данияр недавно появился в нашем Аиле. Как-то на сенокос прибежал мальчишка и говорит, что в Аил пришел раненый солдат, а кто и чей он не знает. Ох, что тут было! Ведь в Аиле-то как? Вернется кто-нибудь из фронтовиков? Так все доедино. И старые, и малые.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 Рассказывали, что в детстве он остался сиротой. Годы три маялся по дворам, а потом подался к казахам в Чакмакскую степь. Родственники по материнской линии у него казахи. Близких родных не было, чтобы вернуть мальчонку назад. Так и позабыли о нем. Когда его спрашивали, как жилось ему после ухода из дому, Данияр отвечал уклончиво. И все-таки можно было понять, что с лихвой хлебнул горюшка, вдоволь познал сиротскую долю. Жизнь гоняла Данияра, как перекати поле, по разным краям. Он долгое время пас на Чекмахских солончиках, а когда подрос, рыл каналы в пустынях, работал в новых хлопкосовхозах, потом на ангренских шахтах под Ташкентом, а оттуда ушел в армию.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 помнив предков Данияра, они точно установили, из какого он рода. Так появился в нашем Аилии новый родич Данияр. И вот бригадир Орозмат привел к нам на сенокос высокого, сутуловатого солдата, прихрамывающего на левую ногу, перекинув шинель через плечо,